«Да здравствует кризис!» Фильетон. Первый год кризиса Кризис, уверенный поступью, шагает по планете Запад в ужасе Радуются только русские Так им и надо Западные люди удивлены Чему русские радуются? Не знают, что нашему человеку, даже если ему плохо Все равно хорошо, если другому тоже плохо Да, мы такие У нас кризис И тот протекает не так, как положено. Во всех странах Европы пустые театры и рестораны. В России места в ресторанах и кафе, особенно в дорогих, в связи с кризисом, надо заказывать за месяц. Нет мест. Все едят, как в последний раз. Появились новые тосты. Ну, давайте за тех, кто взял кредит в долларах. Действительно, почему не порадоваться? То, что раньше не позволяло сделать совесть, нынче разрешил кризис. Увольнять, зарплаты срезать, дай в долг. Не могу, ты чего, кризис? Тогда пойдем пропьем. Пошли. На любой вопрос у всех ответ нынче кризис. Что кашляешь? Кризис. А ты чего полысел? Кризис. Я смотрю, у тебя новое ожерелье. Кризис. На все теперь есть отговорка. Кто-то, наконец-то, нашел причину развестись. Кризис. Кто-то со спокойной совестью решил соскочить со свадьбы. Басков и тот отказался жениться на мансарат кабалье Кризис. Не прокормит. Максим Галкин, наоборот, официально как можно скорее решил расписаться с Пугачевой. Все-таки у нее приличная пенсия. Кстати, говорят, недавно на Галкина обиделся Абрамович за то, что Галкин в связи с кризисом пригласил его для участия в передаче «Как стать миллионером» из «Миллиардера». Политики довольны, можно заработать дополнительные очки. Российская Дума собирается выступить с благотворительной акцией в связи с кризисом предоставить всем пенсионерам бесплатный проезд на такси с 2 до 4 ночи. Руководители «Газпрома» объявили, что в связи с нехваткой финансов не будут с сотрудниками никуда выезжать на Новый год. Как тусовались на Мальдивах, так там и останутся. Таиланд, Индия и Египет молятся за русских, единственных оставшихся в мире туристов, потому что русским туристам не страшны ни кризис, ни террористы, ни стрельба с пальбой, ни революции, ни партизанские войны, ни катастрофы. Ведь только русские фотографируются на фоне стрельбы, цунами, извержений вулканов и других катаклизмов. Давай, давай, давай, фотографируй скорее, лава уже к ногам подползает. А то на цунами не успеем поглядеть. На Украине в связи с кризисом появятся новые партии. И на выборах партия «Наша Украина» будет теперь бороться с партией «Не ваша Украина, а наша». И вместе они будут бороться против партии «Идите в баню, Украина наша». Украинские власти продолжат жаловаться Европе и США на бессовестность России, которая мало того, что не хочет отдавать газ бесплатно, еще и не разрешает его воровать. Беларусь с целью поддержать свою экономику, наконец-то введет в нее российский рубль. А если потребуются более крупные инвестиции, то два рубля. В общем, жить станет гораздо веселее. Особую радость россиянам доставит министр финансов России Кудрин. Он будет замечен в метро, перепрыгивающем через турникет с портфелем в руках. Ну а поскольку высокий рейтинг в России сохранят только юмористические телевизионные передачи, то все передачи на всех каналах сделают юмористическими. И даже новости будут прерваться смехом за кадром. Президент уверил россиян в том, что кризиса в России нет, с коррупцией покончено и продукты не подорожают. За кадром. Ха, ха ха ха ха ха ха Второй год кризиса. Кризис продолжает уверенно шагать по планете. Слово «прибыль» в программе «What» подчеркивается красненьким. Абрамович сократит число игроков в Челси до трех. Даже ФСБ в России уволит половину сотрудников. Их останется всего 80 миллионов. Корпоративные вечеринки «Газпрома» будут проходить В Макдональдсе. Рублевское шоссе переименуют в Копеечное. За гуманитарной помощью в России первым прибежит чрезвычайный посол Кении. Остальные послы от него отстанут. В условиях кризиса у детей появится новый любимый мультперсонажи. Так на смену знаменитым смешарикам придут плакса На телевидении запустят малобюджетное шоу. Вместо реалити-шоу Дом 2, Палатка 2. Вместо программы Звездный лед Звездный асфальт, зубная щетка Коробок спичек, Совок с метлой, Набор фломастеров и канцелярские скрепки отныне такие призы в капитал-шоу Поле чудес. Бывшие участники телешоу Последний герой захотят есть и попросятся обратно на остров. Юрий Куклачев научит своих кошек воровать. Появится новая певица Надежда уже который год без Бабкина. Артисты за свои выступления потребуют заоблачные гонорары. Пугачева – ведро картошки, Верка Сердючка – два буряка, Фриски будет выступать за семечки. И только Зверев продолжит петь, как и сейчас, за чупа-чупс. Весь мир впадет в панику. Только русские не перестанут радоваться и придумывать новые тосты. А на Рождество при встрече будут приветствовать друг друга словами «Мэри Кризис!». Россиян не потревожат даже отсутствие продуктов в магазинах. Они еще с советских времен знают немало хитростей. К примеру, если голод не дает уснуть, надо быстро выпить 2-3 стакана кипятка и тут же лечь. Мозг не сразу поймет, что его обманули. По-прежнему никаких изменений в связи с кризисом не произойдет на Украине. Как были выборы, так и продолжатся. В Беларуси появится первая школа, построенная на уроках труда. Швейцарские часовщики начнут производить для олигархов кошельки с кукушкой. Через каждые полчаса из кошелька будет выглядывать кукушка и говорить «ку-ку». Сомалийские пираты перестанут нападать на суда, потому что наконец-то накопят денег, чтобы вернуться к учебе в Российском университете дружбы народов. Тысячи россиян, правда, вынуждены будут переехать из шикарных квартир в более скромное. Серьезной проблемой станет содержать мавзолей Ленина. Поэтому Владимир Ильича перенесут домой к Зюганову. Но он об этом еще не знает, Зюганов. Да и Ленин тоже Не догадывается. Пятый год кризиса. На рынке ценных бумаг самой ценной бумагой будет признан проездной на общественный транспорт. В Москве закроется сеть престижных магазинов. Вместо нее откроется сеть секонд-хендов Арбат Грустиш. В Евросети в продаже появятся громкоговорители. Так начнется новая акция. Чем звонить, дешевле докричаться. В ресторанах, если посетитель найдет в супе волос, он уже не будет устраивать скандал, а бережно стряхнет с него все обратно в тарелку. В связи с сокращением штатов, даже в медицине врачи научатся совмещать специальности. Появятся такие профессии, как уролог уха-горло-нос и проктолог-окулист. На Пасху будут красить горошины. Вексельберг обменяет яйца Фаберже на куриное. По курсу один к одному. Юрий Куклачев выгонит кошек и заведет свиней. Тимоти набьет новую татуировку. «Хочу жрать». Безработный Чубайс устроится в Макдональдс рыжим клоуном. Телевидению урежут бюджет окончательно. Из эфира наконец-то исчезнет реклама. Поэтому звезд так и оставят на необитаемом острове. Они одичают и сделают то, о чем мечтала вся Россия уже много лет. Съедят Ксению Собчак. Бензин станет недоступен. ГИБДД пересядет на самокаты. Причем на самокаты с мигалками. Президент будет ездить на велосипеде. Это такая процессия. На переднем багажнике начальник охраны, на заднем снайпер, а на раме премьер-министр, руки на руле. Президент крутит педали, премьер рулит. В это время по проезжей части бегут два телохранителя. Несут на руках банкира. Их останавливает милиционер. Что это значит? Да вот продал машину. Теперь добираюсь на работу на своих двоих. В Китае придется продавать рис поштучно. Мадонна за концерт будет получать не два лимона, а один банан. В Афганистане впервые в истории начнут выращивать хлеб. На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Всемирный финансовый центр переместится в Минск. Обама приедет к Лукашенко с просьбой принять его в союзное государство. Посмотрев на Обаму внимательно, Лукашенко потребует, чтобы он сначала помылся. Страны Балтии по отношению к США по-прежнему будут занимать позицию, которую занесут в Камасутру как редчайшую. На Украине и в России появятся новые антикризисные пословицы. На Украине «Хочет в ООН, не знает, где он», а также «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы за газ платило». В России «Кто рано встает, того еще не закратили». Новыми мудростями порадует даже Грузия. К примеру, Америка не захочет, у Грузии не вскочит. 15-й год кризиса. Народится новое поколение, уверенное, что кризис был всегда. В школьных сочинениях ученики будут писать, Анна Каренина легла под поезд, потому что не смогла выплатить ипотеку в срок. Изменятся даже народные сказки. К примеру, в сказке о 33 богатырях из пучины морской с дядькой Черномором выйдут только три богатыря. Остальных сократят. У Белоснежки останется 4 гнома, семерых она не прокормит. Золотую рыбку дед как только поймает, даже не даст ей вякнуть. Сразу съест. В сказке «Репка» дед никого не позовет. Сам чуть инсульт не заработает, но вытащит репку и сожрет ее под одеялом. А сказка про кашу из топора уже будет рассматриваться не как сказка, а как рецепт. Юрий Куклачев научит свиней воровать. На Украине наконец-то закончатся выборы. И начнутся перевыборы. Большинство американцев с голода будет сниться кошмарный сон – Будто Китай поголовно принял мусульманство. Но главное, американцы наконец-то начнут учиться выживать у русских. Например, заваривать чай из одного пакетика до девяти раз. И узнают, что на десятой чаинке всплывают сами, чтобы посмотреть на этого жлоба. Однако легче всех перенесут мировой кризис эстонцы. Пока они его осознают, он уже закончится. В России в связи с кризисом изменят Конституцию. Согласно новой поправке, можно будет переизбирать президента на 99 лет по интернету, просто нажав на кнопку «Повтор». Ну, а в целом ничего не изменится. Русские продолжат веселиться, пить, закусывать, произносить новые тосты. Ну, за наше будущее, не есть. Однако никто не сможет за все это время сказать лучше, чем бывший посол России на Украине, Виктор Черномырдин в первый год кризиса. «Надо же! Как же это вообще! Никогда в России такого не было, и вот опять повторилось!»